Пришествие Изара Вопреки общественному мнению, тщательно культивируемому особыми отделами равновесий, Метакон был не легендой, а реальностью, едва ли не самой абсолютной в системе регулюмов, называемой галактикой. Именно Метакон, как надсистема и представлял собой властную структуру, контролирующую жизнь и законы бытия регулимов, хотя тщательно маскировал свою деятельность и пресекал любые попытки дестабилизации системы, особенно в тех случаях, когда стабилизирующие организации регулимов начинали претендовать на роль глобальных корректоров реальности всей галактики. Обычно такие попытки начинались с изменения психофизического фона готового взбунтоваться Регулема. Поэтому, когда агентура Метакона зафиксировала в одном из периферийных регулюмов, называемых его хозяевами солнечной системой, скачкообразное изменение характера, этико социальных отношений, Метакон тут же поспешил направить туда аналитический мнемор, который быстро выявил нарушителя спокойствия, инспектора баланса, сотрудника системы контроля и наказания Стапса который получил доступ к секретной информации, способной дестабилизировать всю сложнейшую систему регулимов. Инспектора пометили, навели на него спецгруппу устранителей препятствий упырей по терминологии одного из равновесий Солнечной системы, которые и ликвидировали утечку информации. Казалось бы, проблема была решена. Нарушенное гомеостатическое равновесие регулюма восстановлено. Однако система не вернулась в первоначальное состояние. И тогда Метакон выслал к Солнцу еще один этик-мнемор, имеющий полномочия не только анализировать ситуацию на месте, делать выводы и предлагать решения, но и самостоятельно разрешать конфликты. А поскольку Метакон включал в себя представителей многих разумных существ галактики, преимущественно негуманоидных, имеющих свои взгляды на принципы поддержания сверхсистемы регулимов в стабильно-динамическом равновесии, то в избежание разногласий, к Солнцу был послан инспектирующий этик-мнемор, представляющий собой искусственную интеллектуальную систему с высокой степенью конформности, то есть широким диапазоном материально-полевых трансформаций. По сути, это был некий интеллектуально ориентированный семантический континуум, не имеющий ничего общего с физическим, кроме энергоинформационного обмена. Потенциальные барьеры, разделяющие регулимы кажущиеся людям Земли гигантскими, необозримыми и непреодолимыми пространствами. Мнемор преодолевал практически мгновенно, как вакуумное возбуждение, движущееся со сверхсветовой скоростью. Данная глава не рассчитана на объяснение терминов «движение» и «скорость». Читателю достаточно знать, что движение – это изменение скорости фундаментальных взаимодействий, проявляющиеся на уровне явления для воспринимающего субъекта в форме пространственно-временных изменений. Мнемор не имел имени, но представлял собой индивидуальность, и его можно было назвать в соответствии с функциональными обязанностями «Изаром» — инспектором закона равновесия. Получив задание, «Изар» оглядел солнечную систему со всех сторон, извне регулем с управляющим слоем, которым являлась планета Земля, был виден как светящаяся рыбья икринка в массе таких же икринок, и спроецировал свое сознание в объем Земли через торсионное поле, дающее возможность ему, как оператору метасознания, подключаться к любым информационным носителям регулима без трансляционной периферии. В таком виде, в виде волнового пакета, инспектор и появился в Солнечной системе, свободно пронизывая все слои регулима и потенциальные барьеры, их разделяющие. Затем... Он вызвал на связь агентуру Метакона, контролирующую деятельность систем, которые удерживали баланс сил в регуляме, Поскольку защитные устройства сетей связи и компьютерных сетей типа интернета и прикладных военных программ могли засечь проникновение в них галактического хакера, о чем тотчас же узнали бы соответствующие службы равновесий, Изар подключился к другим искусственным длинномерным системам, образующим довольно сложные сети на поверхности Земли сеть линий электропередачи и сеть железных дорог. На короткое время контакта этих мнемора с агентами эти сети превратились в мощный компьютер, способный оценить любой параметр среды и его изменения под внешним воздействием. Впрочем, компьютер сам по себе вырожденная система. Он не создает новой информации, а всего лишь преобразует ее из одних форм в другие. Он тривиален, как простое алгебраическое уравнение. Под влиянием же интеллекта Изара длинномерные сети стали не просто компьютером, а своеобразным мозгом. Обрели метасознание и сверхчувственную сферу, позволившую Изару оценить стахастическую связность пространства регулума и его динамическую устойчивость. Затем к сети подключились индивидуальные сознания агентов, и этик Мнемор получил информацию о положении дел, В контролирующих реальность системах равновесий. Стало понятно, что послужило причиной нового всплеска пси-излучения и всеобщего возбуждения регулима. Эту причину следовало изучить и устранить. Прежде чем не наступил резонанс антагонистических концепций, способных сбросить в хаос весь регулиум. После недолгих колебаний Изар принял решение – и схлопнул квантовый волновой пакет своего тела в материальную оболочку. В Солнечной системе появился человек, обладающий возможностью волевого оперирования энергоинформационными потоками и телетаксисом, то есть способностью управлять характеристиками окружающей среды.